2015. Поездка Фионы и Сицилии в такси до Монмартра до сквера, где Клэр сказала им ждать, оказалась одуряюще долгой. Движение по всему городу парализовало. Все вернулись на дороги, но дороги не успели вернуться к норме. Фиона подумала, может, в пробках виноваты репортёрские фургоны, или же просто все водители очумели от страха. Сквер Жанна Риктюс оказался не прямоугольным, как положено скверу, а продолговатым с аллеей, обсаженной кустарником, в обрамлении заборов и низких кирпичных стен. На зелёных скамейках можно было бы прекрасно устроиться в летний день с книгой, если бы их не загадили птицы. День выдался солнечный, но прохладный. Эфиона уже боялась, что Николай от замёрзнет, и вместе с тем боялась, что Клэр с дочерью вообще не покажутся. Сицилия взглянула на часы. Мы должны были бы сидеть вот так в роддоме, мы двое ожидаем внучку. Лучше поздно, чем никогда. Они прошли мимо крохотной детской площадки и остановились у расписанной стены. Граффити было стилизовано под классную доску, испёчёрненную белыми словами и красными геометрическими фигурками. Это всё, наверное, я люблю тебя, сказала Сицилия. Кёно увидела в одном месте тэаму. Я люблю тебя. В другом рисунок ладони, изображающей любовь на языке жестов и уйму других надписей. По большей части непонятных ей, тайских и на языке Брайля, и греческих, а может и на языке индейцев чероки. А в самом верху была нарисована женщина в синем вечернем платье со словами в облаке: "Эмесю дю дезордер, алёр эмон". «Любить значит нарушать порядок, так давайте любить!» У Фионы возникло то же чувство, что и на том мосту, словно сам Париж или его азарные призраки, обращался к ней. Но дело было совсем в другом. Просто этот город не стеснялся говорить о любви, признавать ее вездесущность и хаотичность. Фиона задумалась, что случилось бы с Чикаго, если бы там устроили что-то подобное. Если бы мост Ларк-стрит увешали раскрашенными замками. Сесилия сжала её руку и повернула в сторону аллей. В лёгкой коляске сидела, качая ножками, светловолосая девочка. Коляску везла Клэр, сдерживая улыбку. Николаетта соскочила с коляски и побежала мимо них на детскую площадку в расстёгнутом розовом пальтишке, шлёпая резиновыми сапожками. Фёна и Клэр скованно обнялись. Клер, пожалуй, руку Сесилии ещё более искована. В суматохе недавних событий Фиона не приходила на ум, что они не знают друг друга. Фионе должно быть пару раз брала с собой маленькую Клер, когда заглядывала к Сесилии поболтать и погладить Роска. Но это продолжалось недолго. Какая бы связь ни возникла между Фионой и Сесилией в больничной палате еле, она оказалась непрочной. Общая травма не всегда сближает души. Фиона повернулась посмотреть, как Николет забирается на лесенку и пробегает по мостику к горке. Она была одна на площадке, и все там было словно для нее. Фиона узнавала в Николет не столько Ника, как саму себя, без преувеличения. Клэр позвала дочку, и она подбежала к ней, скатившись с горки, и зарылась личиком в ноги Клэр. «Можешь сказать привет? Можешь сказать привет Фионе и Сесилии?» Это звучало так странно, но, может быть, если все пойдет хорошо, они двое смогут подобрать себе подобающие имена. Бабуня, Буня, Мими, даже Мэмэр. Она даже была согласна на Фи-Фи, хотя всю жизнь терпеть не могла этого обращения. Но оно могло звучать совсем иначе из уст французской внучки. Ей хотелось тискать Николет, гладить ее по нежным щечкам, Но она опасалась напугать девочку или Клэр. Клэр передала им внушительную сумку с закусками и соками для Николет, запасной одеждой и парой книжек с картинками. И сказала, что Курт подойдёт через полтора часа. Если что-то срочное, подходите ко мне в бар. Бар был всего в двух кварталах. К туалету она привычна? спросила Сицилия, словно вдруг вспомнила термин из своей далёкой молодости. Конечно, Она сейчас не будет, она крепышка. И Клэр отбыла, дав ещё пару казаней и бегла, обняв Николает. Когда её мама ушла, девочка внимательно посмотрела на двух своих бабушек с интересом, без малейшего испуга. Она, наверное, привыкла к няням. Фиона присела на скамейку рядом с площадкой и открыла сумку, чтобы Николает было видно крекеры, бутылочку с соком, сказки про мышку Пенелопу. На обложке одной она играла в цвета, на обложке другой изучала времена года. Но Николет пока довольствовалась тем, что скатывалась с горки и подбегала к ним двоим смеясь, а они ей хлопали, после чего она проделывала всё по-новой. Ещё будет время подозвать её, попробовать усадить к себе на колени, посмотреть, заговорит ли она с ними по-английски или по-французски. Красотулечка такая. — сказала Сесилия. В том, что Фиона в этот миг согнулась и заплакала, была некая логика, пусть и абсурдная. Сесилия первый раз проявила какие-то подлинные чувства, и слезные железы Фионы восприняли это как приглашение. Она ощущала на себя озабоченный взгляд Сесилии, а потом увидела, что Николет подбежала к ней и стоит на супе в бровке. «Ты что, упала?» сказала она на таком безупречном английском, что Фиона заплакала с новой силой. "Она в порядке, милая", сказала Сисилия. "Она просто немного грустит о чём-то". "О чём же она грустит?" "Ну и вопрос". Фиона сумела сказать: "Я грущу о мире". Николет огляделась, словно что-то было не так с этим сквером. "У моей подружки есть глобус", сказала она. «Не волнуйся, лапочка», — сказала Сесилия. «С Фионой все будет хорошо». Это прозвучало вполне убедительно для Николет, и она побежала играть дальше, громко мяукая. Сесилия положила руку Фионе на спину. «Я не пустила его маму», — сказала Фиона. Это было то, в чем она не позволяла себе сознаться Джулиану в студии Ричарда накануне. То о чём она не позволяла себе думать, когда узнала, что Клэр родила без неё, то, что зудело едва ощутимо под каждой её мыслью о Клэр с тех пор, как она пропала, и до этого тоже. Только один раз она упомянула об этом психотерапевту, так изменив обстоятельства, приглушив тона, -то что Елена почти не придала этому значения. Я не понимаю. Маму Еля. О'кей, Ель, что ты сделала? Я не пустила. В самом конце. Я была там, а тебе нужно было в Калифорнию. Да? Фиона, ты не можешь. Нет, слушай, тебе нужно было в Калифорнию, ты не виновата. А я была беременна Клэр. Не знаю. Ты не знаешь. Окей, у меня была эта доверенность, а у него в то время вся эта дичь с лёгкими творилась. Это был кошмар, сказала Сицилия, скорее подтверждая воспоминания Фионы, чем свои собственные. Я помню, он с трудом мог два слова связать. И этот неразборчивый почерк, я поражалась ему. У него всегда был такой аккуратный почерк, и он писал эти записки, а я не могла. Были и хорошие дни. Фёоне не хотелось перебивать Сесилию, но ей нужно было немедленно выговориться, уж если она решилась. В самом конце, наверное, это тогда уехала. Лечение вроде даже стало помогать его лёгким, и он смог говорить. Правда, он стал говорить. Но потом отказали почки из-за всех препаратов, которые они перекачивали, и стали собираться жидкости. Я уже даже не помню, но потом у него сдало сердце, он захлёбывался. Я сказала это врачам, а они сказали: "Нет, это немного другое". Я же сама видела, он захлёбывался. Ты так прекрасно с этим справилась. Сказала Сисилия: "Я даже представить не могу, через что ты прошла. Но это было правильное решение не подключать его к ВЛ. Он так хотел". Николет уже не каталась, а сидела и аккуратно складывала маленькие сухие листья. Фиона вздохнула так глубоко, как могла, и постаралась начать заново. "Я считаю это как 2 целых года", сказала она. когда он действительно болел. Первый раз у Еля началась пневмония весной 1990 года после того дурацкого перелома ребра на медицинской демонстрации. Ребро потом зажило, но не совсем. К тому же у Еля была астма. Так что для него пневмония оказалась намного опаснее, чем для других. Случилось новое обострение, за ним ещё И Ель начал шутить, что его тело стало ночным клубом для бродячих инфекций и что он станет давать своим последним Т-клеткам имена Капсов. А потом в конце... «Окей», — она положила напряженные руки на колени. За четыре дня до его смерти в больнице показалась его мать. Лицо Сесилии окаменело. Я её узнала, потому что видела в этой рекламе Тylenol, и каждый раз, как её показывали, я пялилась на её лицо и пыталась понять её. Наверное, его отец, помнишь, отец приходил пару раз, но он просто типа стоял у кровати, и было так неловко. И я этого не помню. Но он приходил и еле не думал что он поддерживал связь с мамой, но очевидно поддерживал или нашёл, как связаться с ней, и она заявилась. На ней было жёлтое открытое платье, и она выглядела такой нервной. Это было ночью. Он спал. Выражением лица она очень походила на Ели, когда он о чём-то тревожился. В такие моменты он напоминал Фионе кролика. Это совпадение могло бы пробудить в Фионе любовь к этой женщине, ведь она любила Ели. Но она напротив, только сильнее возненавидела её, потому что одна из самых трогательных черт Ели проявилась на лице той, которая бросила его. И ты сказала ей уходить. Фиона не сдержала рыдания, и Николет подняла на неё взгляд. Солнце светило сквозь её светлые волосы. Я не была ещё матерью, не рожала. Я я только думала, как его могла расстроить эта встреча. Но я его и ревновала, теперь я это понимаю. Он был моим, а тут пришла эта женщина, и я не думала о том, что она испытывала или о том, чего ей стоило прийти туда. Я думала, это его убьёт. Я думала, он так расстроится, и боялась, что она станет вникать в лечение, захочет сделать что-то по-своему, как мои родители с Ника. Я так сильно ненавидела свою мать. Я проводила её до лифта, нажала кнопку и сказала ей, мол, он особенно подчеркнул, что не хочет её видеть. Это была правда? Вообще-то да. Да. Мы обговаривали это в числе прочего. Но я могла бы рассказать ему, когда он проснулся. Могла бы спросить, что бы он хотел сделать, а я не спросила. Я собиралась сказать ему. Всё время собиралась. Но потом у неё начались схватки, и всё развивалось ужасно, так что ей сделали кесарево сечение, и она лежала прикованной капельницами к кровати и тажом выше еле, но без возможности попасть к нему. пройти по коридору и спуститься на лифте. Сесилия еще не вернулась, Эшер был в Нью-Йорке, и не осталось никого, кто мог бы сидеть у его постели. Она думала позвонить кому-нибудь из его знакомых по палате и попросить присматривать за ним, но он был ближе с медсестрами, чем со случайными соседями, а на медсестер можно было положиться. Они часами держались за руку умиравших в одиночестве мужчин. Кроме того, Фионе нужно было прийти в себя, и тогда она сможет спуститься на третий этаж и дальше заботиться о нём. Но Ельтем временем погрузился в глубокую кому, и Фионе пришлось принимать за него решения по телефону, пока акушерки смотрели на неё с тревогой. Она снова и снова посылала вниз Демиана с сообщениями для Еля, хотя тот наверняка ничего не слышал, и когда он возвращался, Она заставляла его рассказывать, как ель выглядит. Из него столько трубок торчит, говорил Демян. У него ненормальный цвет. Фиона, я не знаю, я так устал. Я схожу снова, если нужно, но каждый раз мне там кажется, я сейчас отключусь. Глория, старая знакомая еля, со своей подружкой тоже дежурили у него, но только по вечерам. Когда умер Ника К нему хотело попасть столько людей, что они спорили между собой, соперничали за права пекать, утешать, скорбеть. А теперь не было никого. Ель заботился о Нике и о Терэнсе, и даже о сранном Чарли, а для него никого не осталось, никого. И это её убивало. Клер было 36 часов, и она не брала грудь. Афиона, готовая к мукам где-то рождения, не могла поверить в запредельную боль, прошивавшую всё её тело, когда она пыталась повернуться на кровати, пыталась хоть как-то присесть. Она теряла сознание и слепо падала обратно. Пятиминутные лекции про кесарево сечение, инструкторshire ни словом не обмолвилась о боли, а полной беспомощности. Фиона смогла дойти до туалета, опираясь на руку медсестры, и едва не потеряла сознание. Она спросила, не могут ли ее отвезти в коляске в отделение СПИДа. И первая медсестра сказала, что спросит у врача, но так и не вернулась. Вторая медсестра сказала, что можно будет утром. Фиона могла бы настоять, но боль была невыносимой, а от лекарства у нее слепались глаза, так что она решила подождать до утра. То и ночью Клэр оставили в палате новорожденных, и Фиона проспала допоздна. Проснувшись, она увидела доктора Ченга. Он поднялся к ней в палату рожениц. Когда она увидела выражение его лица, то исторгла такой первобытный крик, что к ней сбежался бы весь медперсонал, не будь это родильное отделение. Доктор Ченг сказал, что это случилось сегодня на рассвете. Сиелем была Деби, старшая медсестра. Но это её не успокоило. И если бы Фиона не прогнала его мать, он мог бы расслышать её голос в тумане своей комы. Это могло бы принести ему покой на глубочайшем детском уровне. Николет подошла к скамейке и стала открывать пакетик крекеров. Сесилия похлопала по скамейке, и девочка забралась и села, болтая ножками. Фиона коснулась светлых волос, невообразимо нежных. "Это была величайшая ошибка в моей жизни, Сисилия", сказала она. "Думаю, я теперь расплачиваюсь за неё. Я отрезала от своей жизни свою мать и прогнала мать Еле, и это всё вернулось ко мне бумерангом, прямо в лицо". "Ты живёшь в Америке?" сказала Николает. Фиона вытерла глаза рукавом. "Да," Ты знала, что я мама твоей мамы, а Сисилия мама твоего папы. Николад стала переводить взгляд между ними, словно решила, что они её разыгрывают, как если бы ей сказали, что одна из них мэри Поппинс, а другая зубная фея. Твоя мама вышла из моего животика, а твой папа из животика Сисилии. Покажи, сказала Николад. И Фиона подняла свитер и указала на бледный шрам. «Прямо тут», — сказала она, и Николет кивнула. «А это не Бобо?» — спросила она. «Ни чуточки». Николет стала жевать крекер, и Сесилия сказала Фионе. «Не знаю, поможет ли это, но всякий раз, как я себя чувствовала виноватой в детстве, мама мне говорила, чем ты это возместишь?» Что ты можешь сделать, чтобы тебе полегчало? Я знаю, звучит немного по-детски, но это всегда меня успокаивало, когда я грустила. Я могла бы переехать в Париж, сказала Фиона. Она сказала это в шутку, но произнеся вслух, поняла, что не шутит. Теперь Николает потянулась за книжками. Сицилия посадила её себе на колени и стала читать о Пенелопе, о том, как она играла с другими зверятами, примеряя разноцветную одежду из сундучка.